Все это вступление, подобно харам в древнегреческих трагедиях, имеет единственной целью подвести вас к тому моменту, когда уже можно будет сказать, почему сухой лог встряхивал бутылку с нерастворяющейся серой. Такое уж неторопливое и непрямое дело история – изломанная тень от верстового столба, ложащаяся на дорогу, по которой мы стремимся к закату. Когда клубника начала поспевать, сухой лок купил самый тяжелый кучерский кнут, какой нашелся в деревенской лавке. Не один час провел он под вергинским дубом, сплетая в жгут тонкие ремешки и приращивая к своему кнуту конец, пока в руках у него не оказался бич такой длины, что им можно было сбить листок с дерева на расстоянии 20 футов. Ибо сверкающие глаза юных обитателей Санта-Розы. Давно уже следили за созреванием клубники, и сухой лог вооружался против ожидаемых набегов. Не так он лелеял новорожденных ягнят в свои овцеводческие дни, как теперь свои драгоценные ягоды, охраняя их от голодных волков, которые свистали, орали, играли в шарики и запускали хищные взгляды сквозь изгородь, окружавшую владение сухого лога. В соседнем доме проживала вдова с многочисленным потомством. Его-то главным образом и опасался наш садовод. В жилах вдовы текла испанская кровь, а замуж она вышла за человека по фамилии О'Брайен. Сухой лог был знатоком по части скрещивания пород и предвидел большие неприятности от отпрыска в этого союза. Сады разделяла шаткая изгородь, увитая вьюнком и плетями дикой тыквы, И часто Сухой Лог видел, как в просветы между кольями просовывалась то одна, то другая маленькая голова с копной черных волос и горящими черными глазами, видя счет краснеющим ягодам. Однажды под вечер Сухой Лог отправился на почту. Вернувшись, он увидел, что сбылись худшие его опасения. Потомки испанских бандитов и ирландских угонщиков скота всей шайкой учинили налет на клубничные плантации. Оскорбленному взору сухого лога представилось, что их там полным-полно, как овец в загоне. На самом деле их было пятеро или шестеро. Они сидели на корточках между грядками, перепрыгивали с места на место, как жабы, и молча и торопливо пожирали отборные ягоды. Сухой лог неслышно отступил в дом, захватил свой кнут и ринулся в атаку на мародеров. Они оглянуться не успели, как Ременный бич обвился вокруг ног десятилетнего грабителя, орудовавшего ближе всех к дому. Его пронзительный визг послужил сигналом тревоги. Все кинулись к изгороди, как вспугнутый в чапорали выводок кабанов. Бич сухого лога исторг у них на пути еще несколько демонских воплей, а затем они нырнули под обвитые зеленью жерди и исчезли.